«Маркус», — представился брату высший маг, перед этим не забыв сказать, что я великолепно выгляжу, и зима мне к лицу. Но затем все таки выразил озабоченность из-за того, что после тяжелой болезни я так быстро встала на коньки. «Зови его, дядя Маркус», — вздохнув, отозвалась я. «Рори», — важно произнес брат, затем вложил свою ладошку в протянутую руку мага. Последовало скупое мужское рукопожатие, после чего мы зашагали в сторону Цветочной улицы. Мои коньки Маркус Блэкстон, еще раз выразив озабоченность тем, что мне, наверное, очень тяжело. Пришлось их отдать, хотя ничего тяжелого в двух лезвиях не было. Дорога до дома занимала около 15 минут, и время пролетело совсем уж незаметно. И пусть я постоянно ловила себя на мысли, что не стоит болтать с малознакомым высшим магом обо всем без разбора, но я все равно это делала. Рассказала Маркусу о том, что чувствую себя отлично, и, кажется, нашла работу себе по душе. Да, на катке у господина Брамса, что меня особенно радовало после не слишком успешной попытки прижиться на спичечной фабрике. Мак принялся задавать вопросы, и я пообещала ему обязательно показать договор, хотя вполне могла разобраться во всем и сама. Лишь добавила что. Кто же мог знать наперед, что людям в Ровее не так понравится мастерство, которому меня обучила моя мама. Рина отлично катается, похвалил меня Рори. Жаль, я этого не видел произнес Маркус, на что я пожала плечами, сказав, что теперь буду делать это дважды в день в любую погоду до наступления весны и тепла. А там уже придумаю, чем заняться до следующих холодов. «Но «Ну что мы все обо мне и обо мне», — сказала ему. «Расскажите о себе, Маркус. Где вы учились, чем занимаетесь?» Это был сложный момент, от которого зависело, останемся ли мы просто соседями с первого и третьего этажей в доме на цветочной улице 15 если нас с Рори не выселит миссис Ван Роуз. И он сможет иногда смотреть на то, как я катаюсь со стороны Либо. Впрочем, я пока ничего для себя не решила. Но знала, что в обществе Маркуса Блэкстона мне приятно и спокойно. А еще у него большие и уверенные руки. Да и в целом, когда мы идем с ним по улице, я ощущала, что никакая опасность нам с братом не угрожает». К тому же на Маркуса было приятно посмотреть, да так, что иногда я даже заглядывалась. Вроде тоже радовался новой компании. Брат прыгал перед нами веселым козленочком, иногда прилипая к витринам магазинов. «Я закончил магическую академию Равейна», тем временем рассказывал Маркус. «С детства у меня был сильный воздушный дар и тяга к знаниям, но когда я поступал, то уже знал, что займусь проблемой отступников». Но то была своя причина. Расскажите, спросила я осторожно. Он кивнул. «Мой школьный друг. Ему очень не повезло. Огненный дар развился не так, как был должен. Но его все таки не успели изолировать вовремя. Возможно, семья решила не выдавать, а мне он ничего не рассказал. Наверное, не захотел, чтобы сдали его инквизиции?» — вежливо отозвалась я. Во рту появилась горечь. Значит, вот как здесь все устроено. Сдай своего друга, успей вовремя и поступи верно. Не захотел. Кивнул Маркус, и лицо его помрачнело. Словно эта история до сих пор причиняла ему боль. Но мало кто из отступников способен контролировать свой неправильный дар. То же самое произошло и с моим другом. Однажды ночью его огонь вырвался на свободу, и в нем погиб не только он сам но и вся его семья. Заодно сгорела половина нашего квартала, потому что так быстро магическое пламя оказалось не потушить. И вы решили? Моя семья тоже погибла. Лишь по случайности в тот день меня не было в Равене. Отец отослал меня к дальней родне в деревню, и меня это спасло. Но в тот раз в пламени сгинуло более ста человек. То есть вы такой же сирота, как и мы с Рори? Он кивнул. я все всё-таки поступил в магическую академию Равейна. Думал сразу же после ее окончания заняться исследованиями. Но вместо этого мне пришлось повоевать. На южных рубежах привычно было неспокойно. После этого меня распределили в магический контроль Букстера, тоже на юге Равейна. Но там меня заметили и сделали предложение. Позвали в особый отдел. Именно так», — кивнул Маркус. Перевели в столицу, но в нашем особом отделе есть еще один, куда более особый. Мы пытаемся разобраться в исследованиях вашего отца. К сожалению, я не был знаком со Стефаном Одриджем лично, потому что вернулся в Равейну лишь несколько месяцев назад. Но хочу сказать, что его дочь произвела на меня самое лучшее впечатление. «Когда она лежала при смерти?» Маркус улыбнулся. И перед этим, и во время, и после. Как видите, Ирина, я с вами предельно откровенен. Я это заметила. Но раз так, скажите мне все так же откровенно, зачем вы поселились в нашей старой квартире? Вряд ли это было случайным совпадением. Какое-то время Маркус молчал, а я шла рядом и гадала, соврет или нет. Мы до сих пор не знаем, в чем именно заключалось открытие Стефана Одриджа, которое он сделал незадолго до своей смерти. Было ли это заклинание, способное исправить неправильное течение магии в энергетической оболочке отступника? Или же он создал лекарства, обладающие похожими свойствами? Либо, как талантливый артефактор, ваш отец спрятал все ответы в некоем предмете, который мы все еще не обнаружили. «А были ли эти самые ответы?» Немного помедлив спросила у него. «Были», — произнёс Маркус уверенно. Ваш отец планировал выступить с ними перед магическим сообществом Равейна, утверждая, что он совершил научный прорыв и сумел вернуть нескольких отступников к обычной жизни. Но его выступление не состоялось, догадалась я. Не состоялось, кивнул Маркус. В Равейне, к сожалению, началась эпидемия, сильнейший всплеск красной лихорадки, вызвавший панику в столице. Ваши родители заболели и умерли. Точно так же, как и те двое, которых Стефан Одридж сумел избавить от проклятия магии отступников. «Вы в этом уверены?» «Абсолютно, Рина. Нам удалось разыскать свидетельства того, что ваш отец вызволил их из-за стенков Инквизиции. И они на короткое время смогли вернуться к обычной жизни». «Хочу поезд», — громким голосом произнес Рори, прилипший к очередной витрине. И я вздрогнула, потому что его возглас был совсем уж не кстати. Узнала это место. Тот самый игрушечный магазин, мимо которого мы проходили вчера утром. Маркус, к моему сожалению, перестал рассказывать про Одриджи и отступников. Вместо этого тоже принялся разглядывать игрушки за стеклом. «Какой именно?» — спросил у Рори. «Вот тот, деревянный, с тремя вагонами». Мак тоже уткнулся лицом в витрину, а я стала смотреть на них со стороны. Они были во многом похожи. Большой и маленький мужчины. «Да так, что у меня защемило сердце». «Хороший поезд», — наконец констатировал Маркус. «У меня был такой же в детстве, но к нему нужна еще железная дорога». «Очень нужна», — согласился с ним Рори и посмотрел на магу умоляющим взглядом. «Договорились», — кивнул тот. «Но взамен ты должен пообещать, что станешь хорошенько заботиться о своей старшей сестре». «Я буду заботиться о ней всегда», Торжественно произнес Рори. А я немного растерялась от происходящего, но нашлась. Погодите, выдохнула изумленно. О чем это вы только что договорились? Но отвечать мне никто не спешил, вместо этого оба смотрели на меня с заговорщическим видом. Почему вы ни о чем не спросили у меня? задала я вполне логичный вопрос. Какой бы вы хотели подарок на праздник Рина? Тотчас же исправил ситуацию Маркус и тем самым сделал ее только сложнее. «В подарок на праздник я бы хотела, если только праздник», сказала ему, решив, что тем самым ввиду Маркуса в заблуждение, и такое мне наверняка не грозит. Но вы ни в коем случае не должны брать в голову ни меня, ни моего брата. Заодно дома я собиралась серьезно поговорить с Рори о том, что нельзя клянчить подарки у малознакомых магов, пусть они и наши соседи. Так ведут себя только невоспитанные дети. К тому же, прежде чем что-либо от кого-либо получать, неплохо бы выяснить его намерение и понять собственное к нему отношение. Потому что я запуталась, залипла в паутине, потеряв из нее выход, и теперь напоминала себе дергавшуюся мушку. Уж больно Маркус был похож на Вадима, который любил меня в прошлой жизни. Но с Вадимом я рассталась, оставив его в далеком прошлом, а теперь мое настоящее занимал высший маг из Ровейны. И нравился мне очень сильно. Причем именно он в этой его ипостаси, а вовсе не Вадим Воронов из моих воспоминаний. Настолько сильно, что я больше ничего не понимала. Наконец, в очередной раз ничего не поняв, попросила у Маркуса продолжить свой рассказ. Оказалось, проблема с отступниками в Равене давно уже приняла такие обороты, что серьезно тревожило умы королевы и парламента. Отступников с каждым днем становилось все больше. Инквизиция работала, не покладая рук, разыскивая и отлавливая их во всех уголках страны. «Быть может, стоило обойтись без Инквизиции?» — шепотом спросила я. «Постараться найти другое решение?» Опасливо оглянулась. Вдруг я произнесла ересь, за которую меня немедленно покарают. Оказалось, попытки ужиться с отступниками приводили к многочисленным жертвам среди мирного населения. Мало кто из них способен контролировать свой извращенный магический дар. И то, что поначалу кажется лишь темными полосами на их руках и минимальным проявлением магии, может спать годами. В один ужасный день оно превращается в ураган, сметая все на своем пути, включая самого отступника. До вашего отца Арина никому не удавалось найти способ и развязать узлы в энергетических каналах человека и направить течение его магии по проверенному тысячелетиями руслу. Отступники аккумулируют магию внутри себя. В этом отличие их дара от традиционного. Вскоре она уподобляется нарыву, который однажды выйдет наружу, вызвав самые разрушительные последствия. Но есть же отступники, которые контролируют свой дар. Да, они существуют. Не слишком охотно согласился Маркус. Их называют проявленными. Если им удается совладать с тем, что они имеют, то... Их способности и силы попросту не укладываются в голове. Они во многом превосходят наши. «Неужели с такими нельзя договориться?» — спросила я, вспомнив о Кристофе Рансене. Судя по всему, разрыватель пространства и был тем самым проявленным отступником, оказавшимся не по зубам Инквизиции Равейн. Было несколько попыток, но все они заканчивались мятежами и кровопролитием. Однажды отступники даже захватили власть в Равейне и устроили террор, убивая всех носителей обычного магического дара. Вы должны это помнить из школьной программы, Рина. Я не помнила, но кивнула, подумав, что в ненависти и противостоянии обе стороны зашли слишком далеко. «И ваши поиски, — произнесла я, — пока еще не увенчались успехом. Но если нам удастся разыскать открытие вашего отца, — Мы решим эту проблему раз и навсегда. Я твердо намерен не сдаваться, хотя не обнаружил ни малейших зацепок ни в вещах, ни в бумагах Стефана Одриджа. Вполне возможно, вы с братом сожгли его записи в темные для вас времена. «Я бы ни за что такого не сделала», — сказала ему возмущенно. «Это мог сделать Рори, сам того не ведая». Пожал плечами маг. «О, можно мне булочку?» Попросил брат, остановившись возле той самой кондитерской, откуда нас с ним прогнали день назад. Или лучше вот того шоколадного зайца. «Рорин, ну разве можно так себя вести?» В отчаянии выдохнула я, уставившись на швейцара, который вчера смотрел на нас как на грязь. Теперь же он едва ли не стелился перед высшим магом. «Нам стоит зайти и посмотреть на зайца», — произнес Маркус, улыбаясь. Это довольно сложный выбор, Рори, потому что зайцев у них много. И перед нами тотчас же распахнули дверь. Решив, что ругаться с братом и Маркусом на виду у противного швейцара и выходящих из кондитерской дам в дорогих одеждах я не стану. С обречённым видом потащилась внутрь. Вскоре Рори был куплен шоколадный заяц за безумные пять фартингов. Услышав цену, почти половина заработанного Риной и Одриджи за месяц на фабрике, Я напрочь отказалась что-либо себе выбирать. На это Маркус принялся выспрашивать у брата, что мне может понравиться. Поняв, что Рори сейчас нафантазирует на 10, а то и 20 фартингов, ткнула пальцем во что-то маленькое за стеклом прилавка, решив, что оно не может стоить слишком дорого. Ошиблась, причем очень сильно. Но от кофе и горячего шоколада я все же сумела отказаться, несмотря на нытье брата. Вместо этого Рори получил сверток со сладостями и мы вышли из кондитерской под угодливые слова швейцара. «Всегда вам рады, господа, приходите еще раз». Отправились дальше, и счастливый Рори сообщил, что будет есть своего зайца дома. «Мы получили доступ ко всем оставшимся записям вашего отца и его вещам. Часть из них с магическими составляющими до сих пор находится в нашем отделе, и их пристально изучают сильнейшие маги Равейны. И вы среди них?» Немного помедлив, Маркус кивнул, после чего добавил. «Но, как я уже говорил, мы ничего не обнаружили. И оно даже не оказалось вмуровано в стены вашей квартиры». Усмехнулся он, и я поняла причину, по которой Мак поселился в доме на Цветочной улице, 15. «На детей Стефана Одриджа, конечно же, тоже обратили внимание», добавил Маркус. «Вас уже допрашивали, но это произошло еще до того, как я вернулся в Равейну». «Допрашивали», — кивнула я. И с тех пор ничего не изменилось. Я ничего не знаю о делах отца. Точно так же, как и Рори, так что вряд ли мы сможем вам помочь. В чем-то соврала, а в чем-то нет. Многое изменилось. Например, я уже была не настоящей Ириной Одридж. Но все так же не имела ни малейшего понятия о делах ее отца. Мне жаль, что вам пришлось через это пройти, Ирина. Я читал записи допросов. Кивнул Маркус. Они были сделаны под заклинанием правды, так что утаить вам бы ничего не удалось. То есть вы понимаете, что я не знаю, в чем заключалось открытие отца. Понимаю. И ваш интерес ко мне ⁇ это следствие того самого супа, который я вам принесла. И супа, и хлеба. Рассмеялся он. Так и есть, Ирина. К этому времени мы остановились возле входа в наш подъезд. И на сердце, несмотря на сложный разговор, у меня неожиданно стало тепло.